Глава 5 Лондон, понедельник, 7 сентября, 14.00. Уайтс-клуб располагался в конце Сент-Джеймс-стрит рядом с Пикадилли. Выстроенный в XVIII веке первоначально, как и горный дом, Уайтс был одним из старейших клубов Англии и одним из самых недоступных. Это был клуб для избранных.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 Гость, выреженный в полосатый костюм, яркую клетчатую рубашку и красный галстук, казался лишним в этой полной достоинства и роскоши обстановки. — Вас тут шикарно готовят, — прочавкал Джон свинтон дожевывая остатки огромной телячьей котлеты. Сэр Алик утвердительно кивнул. Да, времена явно переменились с тех пор, как Вольтер заявил у англичан тысячи вероисповеданий И только один соус. Джон Суинтон поднял глаза от тарелки. «Кто такой Вольтер?» «Один... один французский парень», — смущенно сказал Саралик. «А, тогда понятно». Джон Суинтон запил котлету глотком вина, отложил в сторону нож и вилку и вытер рот салфеткой. «Ну, а теперь, Саралик, поговорим о деле». «Я уже говорил вам две недели назад, господин Суинтон, что работа идет полным ходом, но мне нужно дополнительное время», — сказал саралик мягко. К их столу подошел официант, в руках которого одна на другой стояло несколько деревянных коробок с сигарами. Он ловко поставил их на стол перед ними. «Хм, глупо было бы отказываться», — сказал Суинтон.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 «У вас тысяча акров отличной земли, шикарный дом в Найтсбридже, Роллс-Роллс, Бентли. Чего же вам еще надо для полного комплекта, а? Пособие по безработице, что ли?» Сэр Алекс со страдальческим видом оглянулся по сторонам и тихо сказал, «Но все, что вы перечислили, неликвидно, то есть не может быть реализовано за наличные деньги. Я не могу...» Суинтон подмигнул и сказал, «Зато ваш милая жёнушка, Вивиан, вполне ликвидна, или я что-то путаю, а? Бюстику не, пальчики оближешь». Сэр Алик густо покраснел. Самоупоминание имени Вивиан этим негодяем было святотатством. Алик вспомнил, что когда уезжал утром, Вивиан еще спала.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 Алик повел ее сначала в Олдвиг на премьеру, затем пригласил ее отобедать с ним в Мирабелл. Жила Вивиан в мрачного вида полутемной квартире на первом этаже в Нотинг-Хилле, и когда Алик проводил ее домой, она спросила, «Зайдете?» Он провел там всю ночь, и жизнь его круто изменилась. Ни одна женщина до нее не могла довести его домой